На следующий день зондеркоманда по-настоящему приступила к работе. Взвод под командованием Кальцина и Курта Ганса расстрелял в садах крепости 300 евреев и 20 мародеров. Я вместе с доктором Керригом и штурмбанфюрером Фоктом целый день вел переговоры с начальником разведки шестой армии Нимейером и его коллегами, в том числе Гауптманом Луле. с которым накануне познакомился в крепости. Он оказался из отдела по борьбе со шпионажем. Блобель настаивал, что ему недостает людей, и просил вермахт помочь, но Немейер был непреклонен. Такие вопросы должны решаться генерал-фельдмаршалом и начальником штаба армии Оберстом Хаймом. Во время послеполуденного собрания Лоля сообщил срывающимся голосом, что среди расстрелянных в замке обнаружены десять немецких солдат, страшно изуродованных. Их связали, потом отрезали нос, уши, язык и гениталии. Фокт поднялся с ним в крепость и вернулся мертвенно-бледный. — Да, это правда. — Ужасно! Что за чудовище! — Новость вызвала сильное волнение. Блобель выбежал в коридор, изрыгая проклятие, потом вернулся обсудить события с Хаймом. Вечером он объявил «Генерал-фельдмаршал хочет провести карательную операцию. Ответить мощным ударом, раздавить мерзавцев». Кальсон отчитался о проведенных днем казнях. Все прошло гладко, но метод Утвержденный фон Рейхенау, две винтовки на одного приговоренного, требует корректировки. Для надежности следует целиться в голову, а не в грудь. Но от такого выстрела череп лопается, и нашим солдатам в лицо летят кровь и мозги. Люди жалуются. Завязалась бурная дискуссия. Гефнер вставил свое слово. «Увидите». Кончится геник Шаус, выстрел в голову, как у большевиков. Глобель покраснел и хлопнул по столу рукой. Майннехерен, подобные высказывания недопустимы. Мы не большевики, мы солдаты немецкой армии, служим нашему великому народу и фюреру, черт побери. Он развернулся к Кальсону. Если ваши люди такие чувствительные, пусть тогда Шнапс подают, потом Гефнеру. Пуля в затылок не годится, надо что-то другое. Я не желаю, чтобы у людей возникало чувство личной ответственности. Пусть дальше расстреливают быстро, по-военному и точка». Все следующее утро я оставался в АОК. После взятия города надлежало разобрать целые ящики бумаг. Нам с переводчиком поручили просмотреть папки с делами, в частности документы НКВД, и решить, какие из них следует отослать в штаб зондеркоманды для более тщательного анализа. Нас особенно интересовали списки членов коммунистической партии. НКВД и других органов власти. Некоторые из этих людей наверняка остались в городе, чтобы вести разведывательную и подрывную деятельность и смешались с гражданским населением. Предстояло срочно установить их личности и обезвредить. Около полудня я зашел в здание музыкальной школы проконсультироваться с Керригом. На первом этаже царило странное волнение. Группы людей топтались по углам, возбужденно перешептывались. Я схватил за рукав шарфюрера. Что здесь происходит? Не знаю, оберштурмфюрер. Вроде что-то случилось со штандартенфюрером. А где офицеры? Он показал на этаж, где мы расквартировались. На лестнице я столкнулся с Керигом. Он спускался, бормоча себе под нос. «Бардак! Просто бардак какой-то!» «Что происходит?» — спросил я. Он мрачно ответил. «И как прикажете работать в подобных условиях?» И пошел дальше. Я поднялся еще на несколько ступеней и услышал выстрел. Звон разбитого стекла, крики. На площадке перед открытой дверью комнаты Блобеля В нерешительности переминались с ноги на ногу два офицера вермахта и Курт Ганс. «Что происходит?» — спросил я у Ганса. Он, скрестив руки за спиной, лишь кивнул подбородком в сторону комнаты. Я вошел. Блобель сидел на кровати в сапогах, но без кителя и размахивал пистолетом. Кальсон стоял рядом с ним. и пытался направить пистолет в стену, не применяя силу и не хватая своего начальника за руку. Окно разлетелось вдребезги. На полу я заметил бутылку шнапса. Блобель, белый, как полотно, ревел и брызгал слюной. Гефнер вошел за мной. Что происходит? Я не знаю, похоже, Блобелю плохо. Да он просто свихнулся. Кальсен увидел меня. «А, оберштурмфюрер, передайте наши извинения солдатам вермахта и попросите их явиться позже, пожалуйста». Я отступил на шаг и столкнулся с Гансом, который решился наконец войти. «Август отправился за врачом», — сообщил Кальсен Гефнеру. Блобель продолжал орать. «Это невероятно! Невероятно! Они больны! Я их убью!» В коридоре стояли на вытяжку два бледных офицера вермахта. «Господа!» — начал я. Геффнер отпихнул меня и понесся через ступеньку по лестнице. гаупман пронзительно заверещал. «Ваш комендант сошел с ума! Он хотел нас убить!» Я не знал, как реагировать. За моей спиной возник Ганс. «Господа, просим нас извинить. У штандартенфюрера серьезный приступ. Мы вызвали врача. Мы вынуждены прервать беседу. Поговорим позже». Из комнаты доносились вопли Блобеля. «Я убью этих гадов! Пустите меня!» Гауптман пожал плечами. «Если все офицеры СС таковы...» Нам лучше отказаться от сотрудничества. Потом, разведя руками, бросил другому офицеру. Непостижимо. Их, наверное, понабрали в психушках. Курт Ганс изменился в лице. «Господа, вы оскорбляете честь СС!» Он горячился. «Я вмешался, перебив его на полуслове. Послушайте». «Мне еще точно неизвестно, что произошло, но, очевидно, речь идет о проблеме медицинского характера». «Ганс, не стоит терять хладнокровие. Господа, как вам сообщил мой коллега, правильнее будет, если вы нас сейчас оставите, простите». Гауптман смирил меня взглядом. «Вас, кажется, зовут доктор Ауэ». «Ладно». — Пойдем, — сказал он напарнику. — На лестнице им встретился доктор из зондеркоманды Шперот и Гефнер. — Вы доктор? — Да. — Будьте осторожны. Он может вас пристрелить. Я пропустил вперед Шперота и Гефнера и вошел следом. Блобель положил пистолет на ночной столик и отрывисто стал объяснять Кальсону. Вы сами знаете, что нельзя расстрелять такое количество евреев. Нам нужен плуг. Плуг. Мы их тогда в землю, в землю. Кальций набернулся к нам. Август, позаботься о фюрера. Я сейчас. Он взял Шперета под руку, отвел в сторону и принялся что-то быстро шептать. Черт, рявкнул Гефнер. Он еле удерживал Блобеля, пытавшегося снова схватить пистолет. — Штандартенфюрер! — Штандартенфюрер, успокойтесь, я прошу вас! — закричал я. Кальсен был уже рядом с Блобелем и заговорил с ним спокойным тоном. Шпера тоже подошел, взял пульс. Блобель дернулся было к пистолету, но Кальсен его отвлек. — Теперь Блобеля... Овещевал шпирот. Пауль, у вас переутомление. Надо сделать укол. Нет, никаких уколов. Блобель резко взмахнул рукой и заехал Кальсону по лицу. Гифнер подобрал с пола бутылку, показал мне, покачав головой. Она была почти пуста. Курт Ганс молча стоял в дверях. Блобель выкрикивал бессвязные реплики. А требья вермахта расстрелять! Вот кого! Всех!» У него начался бред. «Август, оберштурмфюрер, помогите мне!» — приказал Кальсен. «Втроем за руки, за ноги мы подняли Блобеля и уложили на кровать. Он не сопротивлялся». Кальсен свернул китель и подсунул ему вместо подушки. Шперот задрал Блобелю рукав и сделал укол. Блобель затих. Шперот отозвал кальцена и Гефнера к двери посовещаться. Я остался с Блобелем. В уголках губ у него выступила пена. Он таращился в потолок и бормотал. Подплуг! Подплуг, евреев! Я незаметно спрятал пистолет в ящик. Никто об этом даже не подумал. Блобель задремал. Кальсен подошел к кровати. Его отвезут в Люблин. — Почему в Люблин? — Там в больнице занимаются такими случаями, — пояснил Шперот. — Сумасшедший дом там, вот что! — грубо добавил Гефнер. — Август, замолчи! — одернул его Кальсен. — На пороге возник фон Радецкий. — Что за цирк? — Курт Ганс принялся рассказывать. Генерал-фельдмаршал отдал приказ, а штандартенфюрер заболел, перенапрягся. Хотел стрелять в офицеров вермахта. «Его еще утром лихорадило», — вставил Кальсен. Он кратко обрисовал фон Радецкий ситуацию, сказал о предложении Шперота. «Хорошо», — отрезал фон Радецкий. «Поступим, как советует врач. Я сам отвезу его». Он слегка побледнел. Вы начали уже подготовку к выполнению приказа генерал-фельдмаршала? Нет, ничего не сделано, ответил Курт Ганс. Итак, Кальсон, действуйте. Гефнер, вы едете со мной. Почему я? нахмурился Гефнер. Потому, отрезал фон Радецкий. Идите, проверьте опель штандартом Фюрера. «На всякий случай возьмите еще канистры с бензином!» Гефнер не отступал. «Может быть, поедет Янсен?» «Нет, Янсен поможет Кальсену и Гансу!» «Гаупт-штурмфюрер!» Он выразительно взглянул на Кальсена. «Вы согласны?» Тот задумчиво кивнул. «Не лучше ли вам остаться, штурмбанфюрер?» «А я сопровожу Блобеля!» В данных обстоятельствах вы должны принять командование. Фон Радецкий, не соглашаясь, замотал головой. Напротив, я как раз думаю, что мне лучше ехать с ним. Кальсен сомневался. Вы уверены? Вам не следует так беспокоиться. Обергруппенфюрер Екельн скоро будет здесь, со своим генеральным штабом. Многие уже добрались, мне доложили. Он все возьмет в свои руки. Да, потому что я... Вы понимаете, акция такого масштаба. На губах фон Радецкой заиграла тонкая улыбка. Не волнуйтесь. Посоветуйтесь с Опергруппенфюрером. Обеспечьте необходимое, и все пройдет отлично». Я вам гарантирую. Часом позже офицеры собрались в Большом зале. Фон Радецкий и Гефнер уже уехали с Блобелем. Когда они садились в Опель, тот начал брыкаться. И Шперет вынужден был сделать ему еще один укол, в то время как Гефнер его держал. Первым взял слово Кальсон. «Я полагаю, что все вы в той или иной степени в курсе положения дел». Фокт перебил его. Нельзя ли еще раз изложить суть? Как пожелаете. Узнав о том, что во дворе крепости найдено 10 изуродованных немецких солдат, генерал-фельдмаршал сегодня утром отдал распоряжение о проведении карательной операции. За каждого убитого большевиками он приказал расстрелять сотню евреев, то есть всего тысячу. Штандартенфюрер получил его приказ, что, по-видимому, и спровоцировало нервный срыв. «Отчасти тут есть и вина военных», — вмешался Курт Ганс. «Прислали бы кого-нибудь поделикатнее, чем тот Гауптман. Кстати, передавать приказ такой важности через Гауптмана — почти оскорбление. Однако, заметьте, — что подобная история бросает тень и на СС, парировал Фокт. «Послушайте», — резко вмешался Шперот, — «речь сейчас не об этом. Я могу подтвердить, что штандартенфюрер заболел еще утром. У него была высокая температура. Я подозреваю брюшной тиф, и наверняка кризис спровоцировал именно он». «Конечно», — — Но ведь он еще и напился, — добавил керик Действительно, — отважился я, — в комнате валялась пустая бутылка. — Он страдал кишечной инфекцией, — возразил Шперов, — и считал, что алкоголь дезинфицирует. — Как бы то ни было, — заключил Фокт, — мы лишились командира, а заодно и его заместителя, а раз так... Я предлагаю, чтобы до возвращения штурмбанфюрера фон Радецкий его обязанности в зондеркоманде исполнял Гаут Штурмфюрер Кальсен. Но по званию запротестовал Кальсен. По чину я ниже, чем вы или штурмбанфюрер Керри. Верно, но мы не боевые офицеры. а среди командиров подразделений тайль-команд вы старший. — Я за, — сказал Керик. У Кальсена вытянулось лицо. Он переводил взгляд с одного офицера на другого, посмотрел на Янсона, но тот отвернулся и тоже кивнул головой в знак согласия. — Я считаю, — с нажимом проговорил Курт Ганс. что вам надо принимать командование. Кальцин помолчал, потом пожал плечами. «Хорошо. Воля ваша». «У меня вопрос к доктору Шперату», сказал Штрельке, начальник второго управления. «Каково все-таки по-вашему состояние штандартенфюрера? Можно ли рассчитывать на его скорейшее возвращение или нет?» Шперат поморщился. — Не знаю. Трудно прогнозировать. Очевидно, что подобное расстройство не только нервного, но и соматического происхождения. Очень важно, каково будет его самочувствие после снижения температуры. — Если я вас правильно понял, — кашлянул Фокт, — скоро он не вернется. — Да, маловероятно. — По крайней мере, в ближайшие дни нет. Тогда, видимо, он не вернется вообще, — подытожил Керри. В зале воцарилась тишина. Всех одновременно посетила одна и та же мысль, что никто не облег ее в слова. Случись так, потеря была бы невелика. Еще месяц назад мы и понятия не имели, кто такой Блобель. Лишь неделю находились в его подчинении. но уже успели понять, что работать с ним трудно, а порой просто невыносимо. Кальсон нарушил молчание. Не забывайте, у нас это не единственный вопрос. На повестке дня еще планирования операции. Да, подхватил с горячностью Керик. но это абсолютно бессмысленная затея, просто абсурдная. Что именно абсурдно? — поинтересовался Фокт. — Репрессии, конечно. Можно подумать, мы живем во времена тридцатилетней войны. И потом, как вы собираетесь опознать тысячу евреев? За одну ночь? Он ткнул себя пальцем в нос. По внешности, по носам. Измерять их станете? — Да, — согласился Янсен, до сих пор не проронивший ни слова. — Нелегкое дело. У Гефтнера есть идея, холодно сказал Курт Ганс. Просто предложим им снять штаны. Керик вдруг взорвался смешно. Вы рассудка лишились? Кальцин, скажите им. Кальцин хмурился, но сохранял спокойствие. Послушайте, штурм Банфюрер, не волнуйтесь. Мы обязательно найдем выход. Я сейчас же свяжусь с опергруппенфюрером. Что до сути дела, мне все это нравится не больше, чем вам. Но приказ есть приказ. Керик кусал губы, изо всех сил стараясь сдержаться. А каково мнение бригаденфюрера Раша, выдавил он? В конце концов, он возглавляет наши подразделения. «А это еще одна проблема. Я пробовал с ним соединиться, но группенштаб еще в дороге. Я даже намереваюсь послать в Лемберг кого-нибудь из офицеров, чтобы передать сообщение и получить инструкции». «Кого?» «Думаю, оберштонфюрера Ауэ». «Обойдетесь без него день-два?» Керик повернулся ко мне. «Как продвигается ваша работа с документами, оберштурмфюрер?» «Я уже систематизировал большую часть. Чтобы закончить, мне нужно несколько часов». Кальсен взглянул на часы. «В любом случае, сегодня уже поздно. До ночи вам не добраться». «Ладно», — разрешил Керек, «Завершайте дела и отправляйтесь на рассвете». «Так точно, Гаупт-Штуумфюрер!» Фюрер, обратился я к Кальсену. «Что от меня требуется?» «Проинформируйте бригаду фюрера о ситуации и случившемся с командующим Блобелем. Аргументируйте наши решения и скажите, что мы ждем его дальнейших распоряжений». «Пока будете в Лемберге», — прибавил Керик. — «постарайтесь...» Разобраться в тамошней ситуации. Она, похоже, весьма запутанная. И я хотел бы понять, что там происходит. Цу Бефель.